Водитель вновь терпеливо заговорил. «Хочешь, чтобы еще раз повторил?» «Повторяю. Мне нужно найти бумаги, письма, записки разные. Понял? Больше ничего. Но для меня это очень важно. Поэтому прошу как друга помочь. Ты будь спокоен. В обиде не останешься. Я тебе часы дал. Ну, это ерунда. У меня камешки есть. Если дело выгорит, поделимся». «Понял?» После короткой паузы он спросил, глядя на руки спутника. «Часы-то ходят с собой?» «Часы?» Человек со шрамом опустил боковое стекло, щелчком выбросил сигарету. Ответил не очень уверенно. «Часы ходят. Дома они». Сидевший за рулем с угрозой сказал. «Смотри, Лёха, если ты их кому-либо сбагришь...» «Голову оторву!» Леха, отвернувшись, проворчал что-то нечленораздельное. Некоторое время они молчали. Мимо машины прошла в обнимку парочка. Стук женских каблуков звучно разносился по затихшему двору. «Ладно», примирительно», — примирительно произнес водитель. «Но чтобы завтра все было в ажуре. В 12.00». Осознал? Леха открыл правую дверцу. Загоревшийся в салоне слабый свет на минуту вырвал из темноты его скуластое лицо и жесткий ежик черных с проседью волос. Выбравшись из машины, он буркнул. «Чего там? В двенадцать, так в двенадцать. Прикатывай!» И не оглядываясь, пошел к подъезду. «Матери привет передай!» Бросил ему вслед водитель, захлопывая дверцу автомобиля. Пришло утро нового дня. Солнечное, тихое прямо по билет. И пришло сообщение из комиссионного магазина номер 3 о том, что мужчина, предъявивший паспорт на имя Горева Валентина Антоновича, сдал на комиссию наручные часы, сходные по описанию с теми, которые были похищены у Мальцева. Срочно найти и опросить Горева было поручено Дудину. И к Головачеву, можно сказать, пришла удача. Подтвердилась его догадка. Вместе с Поздняковым. Они провели на пустыре еще один эксперимент, проделав с хронометром весь тот выверенный ими путь, каким почти три недели назад убегала от гаража потрясенная Артюхова. Вырисовывалась немаловажная деталь. Если идти или даже бежать, строго придерживаясь ее маршрута от гаража наискосок к одинокому кусту, затем к северному проезду, метров тридцать вдоль него, потом резко повернуть назад и снова до куста, там остановиться минуты на три и опять двинуться по направлению к проезду, пересечь его и прямо к жилым домам, то при всем желании никак не успеваешь оказаться у дома номер четыре в двадцать один час. А если не возвращаться назад от северного проезда и не делать трехминутную остановку у того самого куста, то тогда действительно вполне можно поспеть. Сделав такой вывод, Головачев, Хитро взглянул на Позднякова. «Ну и как? Какие напрашиваются соображения?» Они стояли на обочине проезда, очищая обувь от налипшей грязи. Поздняков, хмыкнув, полез за сигаретой. А ведь он, Олег Федорович, показал, что видел Артюхова в 21 час. Ну, от силы в 21.10. Выходит, врет или ошибается? Вот это и предстоит выяснить. Откровенно говоря, что-то мне он не нравится. Надо серьезно им поинтересоваться, но только аккуратно, Поздняков. Не дай бог спугнуть или еще хуже бросить тень на человека. Участковый Трофименко старался принимать пищу всегда в одно и то же время. Давало знать застарелая язва желудка. Обедал он обычно в молочном кафе, помещавшемся все на том же северном проезде. Сегодня разбирая давнюю квартирную склоку. Трофименко выбился из привычного графика и, чтобы сократить дорогу, пошел к кафе не улицей, как всегда, а через дворы напрямик. Он уже было прошел последний из четырех новых домов, выстроенных в этом квартале, как его внимание привлек шум, доносившийся из-за окна на первом этаже. «Опять у них скандал!» Трофименко, крякнув, остановился. Квартира, служившая источником столь неблагозвучного концерта, была ему хорошо известна. В ней жила дважды разведенная гражданка Птахина, которую во дворе все запросто величали Евгешей, а сам Трофименко, не любивший садовые цветы и предпочитавший скромные полевые, прозвал хризантемой. Раздирающие же душу вопли, несомненно испускал сын Евгеши, ученик четвертого класса Эдик, веснущий и и безоговорочно зачисленный общественностью дома в категорию трудных подростков. Трофименко взглянул на часы, сердито сплюнул и вошел в подъезд. После нескольких настойчивых звонков дверь все же распахнулась, и на пороге с видом не сулившим ничего хорошего появилась красная растерпанная Евгеша. Участковый укоризненно покачал головой, стараясь придать своему рыхлому лицу надлежащую суровость. Опять у вас непорядок, хризантема. Ой, это вы, Петр Тарасович? Смешалась Евгеша. «А я думаю, какой черт названивает? За что парнишку наказываешь?» «А Петр Тарасыч, житья от него нет. Сегодня снова в школу вызывали». «Что он такое натворил? Зайти-то можно? Чего на пороге держишь?» «Ой, заходите, заходите, Петр Тарасыч, спохватил Евгеш. Только беспорядок у нас». «А когда у тебя был порядок?» — усмехнулся Трофименко, входя в неубранную прихожую. «О, да...» «Веселая царица была совет Поет и веселится, порядка только нет». «Что это вы стихами заговорили, Петр Тарасович? Не как премию получили?» — захихикала Евгеша. «Это не я заговорил. Это граф Алексей Константинович стой С достоинством отпарировал Трофименко. Что, спрашиваю, парнишка-то отмочил? Урок, говорят, сорвал кровопивец». Принес вчера, говорят, в класс какой-то бумажник, пустил по рядам, ребят перебаламутил. Бумажник? Какой бумажник? А я знаю. Мне зауч говорит, примите меры, мамаша, а то исключать будем. А что я могу с ним поделать? Целый день на работе. Ну ладно, ладно. Известно, какая у вас работенка в овощной палатке. Замок повесила и гуляй. Позови парня. Сам потолкую. Евгеша отворила дверь в комнату. Эдуард. «Выйдь сюда! Товарищ участковый с тобой хочет поговорить!» «Да столкался!» Эдик, скорбно сопя, угрюмо смотрел на участкового. Одно ухо у него было малинового цвета, и раза в полтора больше другого. «Ты вот что, хлопчик!» — сказал Трофименко почти нежно. «Ты на свою мамку не обижайся!» «Это она не со зла, а по нервности, понял? А мне у тебя узнать надо!» «Какой такой у тебя бумажник? Где ты его взял?» «Нашел», — буркнул парнишка. «Во дворе». «В каком дворе?» — Этих замялся. «В каком, в каком?» — передразнила Евгеша. «На помойке нашел, в нашем дворе». «А что он забыл на помойке-то?» — удивился Трофименко.